Минут через 5 я вчнулся, дорожащий и мокрый от пота. Я сидел у каменного постамента статуи какого-то полководца древности на перекрёстке второстепенных улиц. Дышал, и не мог надышаться. С трудом унимал дрожь в пальцах, боролся с мистическим страхом, пожирающим разум. Не удался эксперимент, не сработало. Да, тьму неизвестная машина уничтожала и отгоняла, но вместе с тем вызывала такие вибрации на той стороне, что расслоилась сама реальность. Обитатели дома оказались выброшенными в свои карманные мирки вне времени и пространства, обреченные вечно существовать где-то вне жизни, без надежды выбраться и встретиться способные лишь изредка выглядывать вот в такие окошки в виде призраков. Безумные, одинокие и несчастные. Живые ли? Нет, не в том понимании, что вкладываем мы. Разумы их где-то в изнанке, тела неизвестно где. Разорванные по уровням той стороны, разбитые на тени и отражения. Но черт, как же вовремя задержись на минуту, прикоснись к искажению и сам бы стал пленником того дома навеки вечные. Поначалу ничего не уловил, ведь шёл по верхнему слою реальности, а затем машина предположительно отреагировала на присутствие живого человека. И так как артефакт призван защищать от мрака, он активизировался и попытался меня поглотить. Границы между слоями начали истончаться. А может, вибрации вошли в резонанс с татуировками, не зря же так реагировал селенит. Судить о произошедшем в иссебнике можно до бесконечности, строить теории, исследовать, предполагать. Но сейчас я радовался, что удалось ускользнуть живым и пытался избавиться от слабости и дрожи в ногах, последствия пережитого шока. Постепенно вернувшись в норму, огляделся. И мрачно признал, что слепой страх погнал слишком далеко от проспекта. Я находился в окружении каких-то магазинов с выцветшими, облупившимися вывесками и мутными витринами. А дальше виднелись очередные крыши домов, вдаль убегали вереницы фонарных огней, утопая в загадочном сумраке и мгле. Я шепотом выругался. «Потом еще раз». Будто черпает в собственном голосе уверенности и силы, но признал, что остаться в живых тоже неплохо. И вообще чудо, что никто не набросился, пока у лептота вылезло из дома с привидениями. Придётся идти чуть дальше. Ну что ж, в жизни случаются огорчения. Углядев вдалеке изкомую арку и определив направление, я отલિ под от постаменты и принялся осторожно красться по одной из улиц. Прошёл мимо ряда магазинчиков, прислушиваясь к тишине и собственным ощущениям. Ненадолго остановился поглядеть на древнюю самобеглоу повозку, чудом уцелевшую за стеклом какого-то салона, но затем он прямо направился дальше к следующему перекрёстку. И уже уверился, что удалось никого не потревожить из местной фауны, когда Лимп преподнёс очередной сюрприз. Привычно наметив маршрут мимо стены к каст-танкам какого-то павильона, я сделал несколько осторожных шагов, пересекая открытое пространство, когда затылок овеял холодком нехорошего предчувствия, а мороз скользнул запястье. Резко обернувшись, я увидел, как потухли фонари в том месте, где стояла статуя неведомого полководца, и где недавно прятался. Секунда, и умерли светильники чуть ближе. В домах тоже отключились лампы. Создавалось жутковатое впечатление, будто сам мрак наступает, пожирая реальность, крадётся по моим следам. И вместе с тем усилились шепотки в мозгу, а холод щекотал внутренности. Смутило то, что веяло ледяным дыханием с другой стороны, но времени на размышления не осталось. «Да сколько ж можно, а?» Ругаться не было сил. Я сжал кулаки и метнулся прочь по улице, мысленно проклиная желание пошарить в чужом доме. Ведь вляпался из-за собственной глупости. На больных на всю голову наёмников не попеняешь. Но когда глянулса во второй раз, увидел, что свет гас не до быстрее. Волна черноты накрывает улицу и настигает. И остатки мысли как выдало из головы трянь. В три стремительных длинных прыжка я добрался до очередного перекрёстка. Но когда выскочил на открытое пространство, замер, будто ударился о бетонную стену. Меня ждали. Тварь стояла посреди улицы, высокая и массивная. Я ей едва доставал макушкой до талии, с металлическим телом, испещренным заковыристыми узорами теоргических контуров смахивало на нескладного долговязого человека с длинной шеей и вытянутой головой, руками, достающими до колен и оканчивающимися острейшими когтями. Лицо без рта и носа, с огнем единственным глазом, безумно мечущимся в орбите и пылающим зловещим багровым светом. Я знал о таких существах, читал произведения искусства тургии стражи с подсаженным внутрь болочек человеческим разумом, призванные защищать высших лордов и королей от врагов. Чрезвычайно прочные, проворные, стремительно опасные для любого существа, не боящиеся ни огня, ни воды, ни какого-либо оружия. Гвардия королей, элитные воины. Легенда таких бросали в битвы стоата до данн а позже и с воинством Люцифера. Но если первых машины побеждали, то одержимые хоть и с трудом, но уничтожили почти всех металлических воинов в знаменитой битве у «Врат Пустоты», а затем и у «Крепости Знаний». Как такой мог попасть в Тару? Привели с поверхности одного из последних, выбрался из крепости после прорыва. Впрочем, хуже иное... Через секунду я сообразил, что со стражем что-то не так. Глаз горел алым, хотя должен сиять ярким белым светом. Руки, ноги, грудь оплетали чёрные слизистые ростки, проникали сквозь пластины брони, уходили внутрь механизмов. С него капало то ли грязь, то ли слизь, а над плечами и головой нависал шлейф чёрного дыма или тьмы дошло до меня через мгновение. Мрак каким-то образом нашел спящего стража, подчинил, сделал одержимым. Ведь тот управлялся теоргическими схемами, органические детали в нем также присутствовали, не говоря о почти человеческом сознании. Тварь охотилась за мной. Это она управляла фонарями, гасила, гнала меня к себе в лапы будто в подтверждение догадки холод сковал руки и ноги, шёпот превратился в яростные неразборчивые крики, эхом раскатывающиеся под черепом. Монстр пошевелился, раздался гул и хлюпанье, лязг не металла. Когти угрожающе щёлкнули, а глаз перестал метаться в арбите и уставился на меня, внимательно, пристально. И в движении зрачка чудился некий могучий разум, неизъяснимая злоба и боль, и вместе с тем радость, азарт. Все, и мысли, и действия заняло буквально секунды. И развернулся, и помчался прочь. И если раньше думал, что улепетывал быстро, то теперь побил рекорды. Но ума на то, чтобы путать следы, у меня хватило шагов через 30 резко свернул вправо, перепрыгнул через ограду и побежал по дворо очередного собняка, мечась между постройками. За спиной раздался знакомый звук порванной струны, да такой, что ноги у меня чуть не подкосились, а стёкла в собняке с жалобным звоном полопались и посыпались вниз блестящим дождём. В следующую секунду послышался ляск и грохот. И два выскочив из-за угла, я с зумлением уставился на стража, сидящего на крыше дома через дорогу. Тот присел под миной черепицу и перекрытия, но тотчас выбрался из облака каменной пыли, алые глаза метался. Снова отыскал меня. Зарачок опасно сузился. Кажется, я закричал от злости, паники, усталости и боли. Матер на закричал злобно. Резко развернулся и кинулся вправо. Вновь уходят преследования, прикрываясь домами. Спустя полминуты опять порвалась струна. Теперь я успел увидеть смутное чёрное пятно, летящее в законе от головы. Заметил блеск металла и брызги каменной крошки. Клубы пыли там, где страж приземлился. Останавливаться я не стал и снова кинулся влево. Но поддавшись какому-то наитию, уколу интуиции, да хоть божьему провидению, можно называть как угодно, упал и откатился за гранитную стену. Через секунду над головой просвистел огромный кусок кирпичной кладки. Врезался в гнилую самобеглую повозку, смял и разметал на ржавые болты и гайки. «Бежать!» вспыхнуло в мозгу. «И я побежал!» Метался, прятался, путал следы, безуспешно. Монстр каждый раз настигал, оказывался впереди или сбоку, бросался камнями, пытался подбить. Сколько могла продолжаться такая игра, не знаю. Вряд ли долго. Но до меня начало доходить, что промахивается страшно спроста. Каждый раз тратит время между прыжками. Почему? Да просто же «Очевидно, меня он не видел. Или видел, но очень плохо. Из-за того же селенито в моем теле. И всякий раз тратил какое-то время, чтобы отыскать. Механизмы и органы зрения машины помогали одержимому, но лишь отчасти. И через мгновение я сообразил, как следует поступить. Придумал план. Устроил несколько перебежек, но теперь двигался в строго определенном направлении». И Вадим из рывков сумел удачно оторваться настолько, что получилось ненадолго спрятаться у стены какого-то дома. Торопливо вытащил из планшета добытое кольцо, призывал изнанку и надорвал контур артефакта. Скачил и побежал, что есть сил. А когда заметил на чащащегося в конце улицы стража, смикнул. Расчёт верный. Он уловил истечение энергии. Теперь ориентировался строго на него и, надо сказать, быстро догонял. Я рисковал, ведь не знал, сработает ли идея, верна ли логика. У меня могло не хватить сил, а попадись под ноги случайный камень, споткнись или упади я, и конец. Да и сам одержимый мог почуять неладное. Но в тот миг выбора у меня не оставалось. Я отдался бегу как единственному, что могло спасти. Начался долинными прыжками, напрягал мускулы, высматривая предметы, знакомые места, прислушиваясь к ощущениям. И когда в груди начало невыносимо жечь, я почти со лекаванием почувствовал боль в татуировках, мерную пульсацию машины. Услышал за спиной нарастающий топот и резко свернул в проулок, промчался мимо знакомой бронзовой ограды. Размахнулся и швырнул кольцо во двор того особняка, откуда недавно убегал без памяти. А сам отпрыгнул прочь под прикрытие разбитого павильона по продаже напитков. Упал и распластался на камнях. Уставший, разбитый, не способный вздохнуть, не говоря уже о том, чтобы пошевелиться. Секунда тянулась за секундой. Мучительно, медленно. Медленно. Грохотание крови в ушах успело притихнуть Я с содроганием понял, что наступила полная тишина Будто и не было никакой погони, пряток на улицах А сам страж словно растворился в зеленоватом сумраке района Оторвав подбородок от земли, я напряженно всмотрелся вперед Особняк выглядел почти таким же, каким я запомнил, когда шел туда Пустой, мертвый Инерции и вибрации прекратились, и лишь пульсирующая боль в руках напоминала о работе машины, об опасности впереди. Проспекты второстепенные улицы тонули в спокойствии. Фонари притухли, едва едва мерцали, как-то сонно и слабо. Булькала и хлюпало в ближайшей канализации. Вентиляционный узел неподалёку с хрипами и шипестом проталкивал воздух. Где я просчитался? Где? Мне уж желе монстр почувствовал неладное и затаился, не поддался азарту погони. Паника накрывала как покрывалом, и я едва удержался, чтобы не вскочить и не побежать. И если бы так поступил, то проиграл бы окончательно и безоговорочно. Тварь бы учуяла, кинулась по следам, а я бы долго не выдержал. За мгновением тишины последовал звук разорванной струны. Близкий и громкий, угрожающий. И в следующий миг на крыше здания через дорогу тускло блеснул металл, над головой зашуршало, и монстр тяжело приземлился прямиком во двор особняка. Размашисто ударил когтями по камням в месте, где лежало кольцо. Раздался скрип и виск, посыпались искры, и разлетелись мелкие осколки пыль. А когда всё легло, стало видно, что страж сидит на корточках и суматошно шарит руками по камням. Глаз с чудовищной скоростью мечется, пытаясь найти ускользнувшую жертву. "Ну уже", шипнул я, "к работе". Тварь медленно разогнулась и со скрипом повертела головой. Я замер, вжался в землю как мог. И с ужасом понял, что ужасный глаз меня отыскал. Зрачок ввысь сузился. Металл тяжело звякнуло камни. Существо сделало первый шаг, замедлило и сгруппировалось для прыжка, продолжая пристально сверлить меня взглядом. Выставила вперёд когти, как бы намекая на то, что произойдёт дальше. Ну же! уже не скрываясь крикнул в отчаянии я и будто слыша, вдрогнула земля. Машина в глубине особняка поначалу притихла, словно от удивления, пульсация сбилась с ритма, а затем волна в знанке ударила опять, да так мощно, что я взвыл от боли. Но из-под слёзы, кровавую пелену увидел, что страж так и не прыгнул. Самер застыл и немного опустил голову, а глаз панически заметался в орбите. Второй удар. Дым над головой твари стал гуще. По рукам и ногам побежали мелкие искры, злобно впиваясь в так похожие на переплетение вен нити черноты. Страж дрогнул и поднял руку, схватился за грудь чертовски человеческим жестом боли. Острые когти взвизгнули по нагрудной броневой плите, оставили борозды. Да сдохни наконец, просепел я. С третьим ударом волны искры превратились в чадное пламя, что разгорелось сначала вяло, а затем загудело и полыхнуло так, будто занялась болга в нефть причём ручейки огня, как червяки, вгрызались в плоть чудовища, стремились пожрать черноту. И тогда тварь закричала, не так, как мог бы человек, скорее это походило на низкий раскатистый гул. Монстр выгнулся, явно не способный более куда-то идти или прыгать, словно вагони и принялся царапать грудь, отрывая пластины брони. Но когда сорвал кирасу, оттуда хлынуло пламя. Четвёртый удар подземного сердца прикончил монстра. Я ожидал взрыва, какого-то эфирического действа, но пламя будто сдуло с громким хлопком. Страж замер посреди двора, чёрным обугленным силуэтом, неподвижный, мёртвый, пустой. Облакат мы в воздухе медленно растаяли. Слизь больше не капала, а удары из-под земли вернулись к обычному ритму и мощности, обжигающей боль, что терзала меня, отступила. Вновь наступила тишина, тяжёлая, гнетущая. С трудом, встав на колени, я долго не мог сфокусировать взгляд. Так и сидел, покачиваясь, отталкивая от себя набегающий грунт. И когда наконец сумел немного очнуться, сообразил: руки в крови, камни передо мной тоже, из носа же и ушей вяло сочилось. Похоже, крики, издаваемые тварью, являлись и боевым кличем, и оружием одновременно. Инфразвук точно присутствовал, иначе откуда такой панический и иррациональный страх? Нет, сама тьма тоже влияла на эмоциональный фон. Ну, и эта рвущаяся струна лупила по мозгам как молоток, причём и на физическом уровне. Сосуды-то лопались. Уверен, в древность от такого клича кто-то из противников стража накладывал в штаны, а у кого-то и сердце не выдерживало. Меня же спасло то, что вестник, владевший стражем, плохо справлялся с возможностями механизма. Кстати, в последнем предположении я крепился, когда монстр начал разрывать себя на куски. Почудилось, что он пытается избавиться не от огня, а от побега в черноты. Словно древний воин в какой-то момент обрёл остатки разума, очнулся и попытался бороться, вскрывая плиты, чтобы пламя добралось до средоточия тьмы. Но повезло, очень повезло. Если бы не решился прыгнуть к истекающему из난кой кольцу, если бы не сработала машина, мне не сдаровать. Поисть, не есть чему удивляться, ведь считал, что стражи сгинули, а борьба с тьмой в из난ке не более чем теория. Я мотнул головой, отгоняя слабость и звон в ушах, шмыгнул носом и утёр кровь рукавом. Затем с трудом встал и со странной смесью отвращения и уважения посмотрел на застывший за оградой силуэт. Металл спёкся, потёк. С обугленной фигуры сыпалась сажа, жутко воняло горелым железом и почему-то палёным мясом. И казалось, будто станки стражи таяли. Присмотревшись внимательнее, я укрепился в подозрениях. Действительно, металлическая тушь истончалась, как акварельный рисунок под действием воды. Артефакт дома затягивал её в какой-то из своих карманных мирок, расслаивал. Совсем наверняка не пропадёт какая-то часть, сохранится и тут, но от изначального останется немного. Пора уходить, так как я ощущал, как мрак шевелится вокруг просыпается, встряхивается под потолком грота, в нескольких особниках в канализации. И очень скоро на охоту выйдут новые твари, привлечённые шумом и вознёй, и слабые, и более сильные. Я одного-то едва обманул. На что делать, когда будет целая свора или придёт тот бесстелесный? Лишь при воспоминании о той жути мурашки по коже. Зепко поёжившись, я отвернулся и сделал шаг по направлению к проспекту, но остановился, когда за спиной раздался треск. Резко оглянулся, внутренне похолодев. Однако увидел лишь узкую ветвистую трещину, рассекающую шею и череп недавнего врага. Хруст повторился, сухой и неприятный. Разлом дал ответвление, пересёк глазницу. Оттуда выпало нечто круглое и чёрное, с металлическим звоном ударилось о камни, подпрыгнуло и покатилось прямиком к ограде. Предмет закатился под прутье и остановился в шаге от меня. Глаз стража, покрытый копотью, не светящийся и потому очень похожий теперь на человеческий. Он лежал на земле, обращенный ко мне желтоватой радужкой и пустым черным зрачком. Поколебавшись, я вернулся и присел, разглядывая неожиданный подарок. Достал окуляр и с его помощью увидел в глубине механизма сложнейшую теоргическую вязь, невольно залюбовался как произведением искусства. Металл и стекло, хрусталь — сложные линзы, неизвестные материалы, филигранная механика. Если не ошибаюсь, в одном из источников упоминалось, что некоторые из стражей умели бить лучами света, сжигали врагов одним взглядом. Обладал ли такой способностью встреченный одержимый неизвестно. А я не разбираюсь в сложных машинах, но невольно затаил дыхание от созерцания кусочка древних технологий. Невероятных и практически совершенных по сравнению с современным уровнем. В глазу чувствовались остатки энергии изнанки. Немного крохи по сравнению с изначальным уровнем. На замкнутых контурах, способных привести к взрыву или иным неприятностям, не обнаружилось, как и тьмы, выгорело полностью. Равноценный обмен... Хмыкнув в ответ на такие привратности судьбы, я почему-то воровато огляделся, а затем схватил глаз и взвесил тяжёлый холодный коругляш в ладони. Отчистил от копоти и сажи, кинул в сумку. Может пригодится. А может и нет. Но какая разница? За станки стража и возможность изучить подобное лига, если не продаст душу, то точно выпишет чек на немалую сумму. Тан неплохо. Оставалось сущее бездельеться, выжить в лимбе, а потом как-то вызвать друзей и разобраться с Лиамом. После этого можно заниматься и долгами, и вопросами теней, избытом всякого хлама и разговорами с тайной службой. Сдаваться я не собирался. И по тому, бросив последний взгляд на собняк и сломанную фигуру стража, направился к галерее. Следуевало поторопиться, тьма просыпалась.